Глава 7. «Сейчас». Что случилось с информационным письмом? «Каким информационным письмом? Из школы Тоби?» «Я выкинула его». «Вы бросили его в мусорное ведро? Дома или на работе?» «Думаю, что дома. А какая разница?» «Это было просто информационное письмо. Приезжайте в нашу лесную школу и так далее». «Я даже не прочитала его полностью». «Вы знали, что оно из школы Тоби?» «Конечно. Он ходит в ту же школу, в которой учились мы. Как, по вашему мнению, информационное письмо попало к вам в сумку?» «Я подумала, что Элеонора опустила его туда во время обеда». «Оно лежало сверху?» «Нет». «А что вы теперь думаете о том, как к вам в сумку попало письмо?» «Я знаю, что вы хотите от меня услышать, что она положила его туда» что она планировала все это задолго до того, как мы вообще узнали о ее существовании. Вы правы. Это должно быть сделала она. Вы не собираетесь ничего говорить.